Предисловие составителя к первому изданию С германской ноябрьской революции 1918 года началась эра социализма. Социализм и социализация – лозунги дня. Но что такое социализм? Ознакомление с основами социализма является теперь настоятельной необходимостью не только для образованного человека, но и для всякого. Основателем научного социализма был Карл Маркс. Родился в 1818 году в Трире, умер в 1883 году в Лондоне. В его главном труде «Капитал» объединены основы социалистического учения. Таким образом, познакомиться с этой книгой в настоящее время неизбежный долг каждого, кто хочет понять развитие нашего времени, или же принять в нем активное участие. Однако исполнить этот долг отнюдь нелегко. Тот, кто хочет прочесть «Капитал», наталкивается на множество затруднений. Можно сказать даже, что для непосвященного эта книга вообще недоступна, а ведь таких большинство. Прежде всего укажем на огромные размеры работы. В трех ее томах не менее 2200 больших печатных страниц. Кто же может их прочесть, не посвящая себя специально этой работе, а наряду с этим занимаясь своим делом? К этому присоединяется еще и необыкновенно трудный для понимания способ выражаться. Угодники и льстицы, окрашивающие все черты великого человека в розовую краску, утверждают, будто у Маркса ясный, меткий, легко понимаемый стиль. Это неверно даже относительно его мелких произведений, писанных для газет. Кто же утверждает это относительно его экономических работ, тот попросту говорит неправду. Чтобы понять его способ выражаться, нужно глубокое проникновение, большое умственное напряжение, любовное углубление в работу – а также, и не на последнем счете, действительно обширное специальное экономическое образование. Причину такой тяжеловесности легко понять. Маркс проделал необычайную работу мысли. Он овладел всем, что было достигнуто до него экономической наукой, и в огромной степени умножил этот материал собственным исследованием. Он продумал все хозяйственные проблемы, и как раз важнейшие из них привел к совершенно новым решениям. При этом содержание так захватывало весь его дух, всю его энергию, что форме он не придавал никакого значения. Наряду с полнотой мыслей, неотступно его занимавших, способ выражения был для него безразличен при том же он конечно уже не замечает того что бесчисленное множество вопросов которые ему были столь знакомы и казались сами собой понятными могут представить величайшие трудности для других не обладающих столь обширными знаниями едва ли он даже думал писать для непосвященных он стремился дать научный труд для специалистов Как бы то ни было, несомненно, что трудность изложения может быть преодолена лишь при такой затрате времени и энергии, какими непосвященные совершенно не располагают. А к этому присоединяется еще третья и величайшая трудность. Труд Маркса с первой до последней буквы как бы отлит из одного куска. Различные части его учения до такой степени тесно связаны между собой, что ни одна не может быть правильно понята без знания других. Кто принимается за чтение первых глав, тот, естественно, не может еще знать, что содержится в следующих, и потому будет иметь ложное представление об этом учении, пока не проштудирует все три тома до конца. Эта трудность увеличивается еще тем, что Маркс не смог закончить своего труда. Лишь первый том «Капитала», появившийся в 1867 году, был им написан до конца и приготовлен к печати. Остальные два тома были выпущены лишь после его смерти, другом его, Фридрихом Энгельсом. Второй том в 1885 году а третий в двух частях в 1894 году. Но эти два тома еще не созрели для печати, и Энгельс не раз включает в книгу наброски, в которых Маркс хоть как-нибудь выражает на бумаге свои мысли. Это приводит к бесчисленным повторениям. Читатель не с делом, а широкая публика не может быть с ним знакома с изумлением видит, как одна и та же мысль высказывается другими словами все снова и снова, раз 10-15, а то и больше, и не понимает зачем. Поэтому даже специалисты обыкновенно ограничиваются чтением первого тома, и потом, естественно, ложно понимают то, что Маркс хотел сказать. тоже же еще в большей степени относятся к широкой публике, каковы, например, рабочие социал-демократы, которые, быть может, с колоссальной затратой своих свободных часов прочитывают до конца первый том, но чтение второго и третьего томов откладывают впредь до отдаленного будущего. По всем этим основаниям мне еще задолго до войны была ясна настоятельная необходимость сделать капитал удобочитаемым для бесчисленного множества жаждущих познакомиться с его содержанием но не имеющих возможности сделать из этого часть своей жизненной работы. При этом, разумеется, задача состоит не в популяризации учения Маркса, которая заключалась бы в том, чтобы кто-нибудь другой в самостоятельной обработке и другими словами постарался сделать понятным то, чему учит Маркс. Такого рода работ существует достаточно. Они часто страдают тем, что сам автор знает только первый том, а остальные два считает ненужными. Нет, задача состоит в том, чтобы предоставить говорить самому Марксу. Представить его работу, его собственные слова в таком виде, чтобы каждый мог понять их с затратой некоторого времени и усилий. Такова была задача, которая уже в течение многих лет стояла перед моим умственным взором. Следовательно, это совершенно иная задача, чем та, которую, например, пытаются решить так называемое народное издание «Капитала» Каутского и Экштейна. Последнее ограничивается переводом на немецкий язык иностранных слов и цитат. Далее оно охватывает лишь первый том на 700 страниц большого формата. Второй и третий тома, представляющие гораздо больше трудностей, едва ли поддаются подобной обработке. А если бы это и случилось, то опять-таки оказался бы труд в 2000 страниц, в который мог бы углубиться только тот, у кого для этой цели очень много времени и много денег. Война с ее вынужденным досугом дала мне необходимое для этого время. Эту свою работу я предлагаю публике и должен еще сказать, на каком основании я счел себя правомочным и способным к ней и как я поступал при ее исполнении.